Роберт Янг Приглашение на вальс Найденная им станция была построена до рождения Де и явно не в этом окраинном районе линзы галактики. И тем не менее, станция находилась здесь, обращаясь вокруг своей оси медленно и плавно, менее чем в сотни километров от носа патрульного корабля. Для Де Человека 25 века эта станция была подобием средневекового замка, внезапно представшего перед путником того времени. Детоэлис находился в патрульном облете галактических окраин, где его целью было обнаружение Цемпти, ц це которые иногда порождали фантонные штормы невиданной силы, и противостоять которым родной мир Детоэлиса пока что умел только предупрежденный заранее. Здесь, на окраине галактики, плотность расположения звезд становилась исчезающе низкой. Здесь, почти под его локтем, зиял черный провал межгалактической пустоты, где на миллионы световых лет не было ничего, кроме бледного сияния бескрайней пустоты, простирающейся вплоть до трио облаков, близлежащих галактик. Станция, хотя и вращалась на фоне сияющего облака галактического скопления, была столь удалена от ближайшего светила, что сама воспринималась как полноправная звезда. Приборы слежения патрульного корабля сообщили, что станция движется по направлению к краю галактики, то ли по инерции, то ли все еще движимая собственными гипердвигателями, однажды снявшими станцию с орбиты и с тех пор в постоянном или импульсном режиме, поддерживающими ее непрестанное продвижение в сторону беззвездного пространства. Словно в подтверждение длительности своего существования, станция несла на своем корпусе сетку шрамов, подтверждающих, что путешествие ее к границам галактики длится уже много веков. Де не удивился, когда станция никак не отреагировала на его радиопризыв, но ощутил раздражение. По инструкции, он теперь должен был приблизиться к станции, состыковаться с ней и исследовать, чего ему ужасно не хотелось делать что-то в облике станции, возможно, странностью конструкции, вызывало в нем чувство отвращения. Он подлетел к станции ближе, и та выросла на его экранах. В настоящее время космические станции считались ненужной экстравагантностью, но так было не всегда. Перед открытием трансперемещения Свейка, сделавшего возможным межзвездную экспансию, на материнском мире, Земле, Были построены и выведены на орбиту тысячи таких устройств. Сначала станции были примитивными, но постепенно, по мере того, как космические технологии развивались от периода детского сада к первому классу школы, конструкция орбитальных станций становилась все сложнее. В конце концов, к процессу подключились частные компании, и в небесах начали появляться Старсиносы, Астрельсы, Солетиты и Старбарсы. Огромные неуклюжие конструкции на современный взгляд. Металлические замки, мало чем сочетающиеся со своим небесным окружением. Когда станция заполнила собой экран полностью, Детолис запрограммировал автопилот на поиск причала, затем вошел в причальный узел и состыковался. После этого надел скафандр. Прежде чем закрыть шкаф со снаряжением, он достал автоматическую отмычку, поскольку очень сомневался, что на станции будет кто-то, кто сможет впустить его внутрь. Перед выходом он вооружился среднего радиуса действия резаком, но это была стандартная процедура. Станция была к нему так близко, что он видел на ее темном корпусе мириады отметин, оставленные удачливыми микрометеоритами. Нигде он не заметил шлюпок или катеров, и это был тревожный сигнал. Возможно, стоило перепрограммировать автопилота и срочно покинуть станцию. Но все его страхи оказались напрасными. На станции имелся сфинктерный шлюз Джефферсона, старого образца, состыковать с которым нос корабля автопилоту не составило труда. После того, как загорелся посадочный сигнал, Де Тойлес прошел через внутренние и внешние шлюзы и вошел в шлюз станции. При помощи автоматической отмычки он миновал оба шлюза станции и без проблем вошел во внутренний коридор. Здесь обнаружил, что находится в коридоре, покрытом пурпурными коврами и залитом красноватым светом. Откуда-то издалека доносилась музыка. Красноватый свет не имел определенного источника и словно бы изливался из стены потолка, которые были того же пурпурного цвета, что и ковер. Но Де был достаточно опытен. Исторически сложилось так, что люди со времен материнского мира из-за известного фредистского противоречия стремились скрывать источники света и в убранстве помещений обращались к стилю, взятому со страниц темного прошлого. Что касается музыки, то это, безусловно, была запись, включавшаяся вместе со светом при открытии входного шлюза. На инструментальной мини-панели, установленной в шлеме прямо напротив его глаз, появилось указание на то, что воздух на станции вполне пригоден для дыхания, что температура на нормальном уровне и гравитация в два раза превышает уровень в патрульном катере. Он принял к сведению разнообразную информацию, о которой сообщило ему табло на щитке шлема и потяжелевшее тело. И тем не менее не стал снимать скафандр. Приборы его скафандра в любом случае не были полностью безошибочными и всезнающими, тем более что нужды снимать скафандр – у него все равно не было. Несмотря на музыку, нормальную температуру и воздух, де Туэлес ни секунды не сомневался, что на станции, кроме него, нет ни одного живого существа. Он направился по коридору в сторону музыки. Красноватый свет придавал всему вид нереальный, сбивая его восприятие. Он услышал тихий гудящий звук и понял, что это включились старинные вентиляторы, принявшиеся прокачивать через систему очистки древний мертвый воздух, фильтруя его, обогащая кислородом, поступающим из скрытых гидропонных ферм. Как и большинство станций материнского мира, эта станция была полностью автономной. Постепенно коридор перешел в просторное помещение, зал с балконами. С высокого потолка свешивалась вращающаяся люстра в форме решетчатой спиральной галактики. Свет падал от люстры, преломляясь на полу в кружении разноцветных пятен, погружающих все, в том числе и танцоров внизу, в оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый вихрь прозрачной разноцветной метели. Глядя на пары танцоров, отмечая их точные классические движения и элегантные повороты, де Тойлес понял, что музыка, под которую танцуют, — это вальс, исполненный века и века назад, до того, как сам он был рожден. Музыка воскресшая, как и само это помещение с тем, чтобы приветствовать посланца цивилизации, где искусство атрофировалось и было забыто. Танцоры во всей своей кажущейся реальности были не более чем проекциями, излучаемыми вместе с музыкой из аудиовизуальных банков записей, скрытых в стенах. Возможно, что танцоры были записаны именно под музыку этого вальса и теперь дополняли друг друга. Некоторые из танцоров – несомненно, были призраками тех мертвецов, что сидели за окружающими танцевальную площадку столиками и наблюдали за вальсом. Но не все мертвые наблюдали. Некоторые из них сыпались на пол грудами сухих костей. Другие наклонились вперед и лежали черепами на столе, обхватив фалангами пальцев ножки пустых бокалов. Большая часть столиков пустовала. Тойлис поднял глаза на балконы окружающий зал к дверям открывающимся к балконам при мысли о том что он может обнаружить за этими слепыми панелями патрульные содрогнулся вальс закончился и танцоры исчезли с танцевальной площадки немедленно после этого начался новый раунд и новые танцоры а возможно те же самые появились в зале Охвачен отвращением, он рассматривал фантасмагорию перед собой, ощущая противоречивость охвативших его чувств. Женщины, в основном девушки, все были лет около двадцати или чуть больше. Их светлые бледные платья украшены очаровательными декольте. Волосы убраны в гротескные прически, лица уродливы от слоев косметики. Мужчины были разного возраста, юные, пожилые, среднего возраста. Все в официальных костюмах темные фраки, темные галстуки, темные туфли. Мертвецы танцевали с мертвецами. Прямо настоящий Уальт, не правда ли? Да, Оскар Уальт, пародирующий сам себя, бродящий по темным улицам после своего позора, сочиняющий «Тюрьму читателя». «Больной мир», — подумал де Тойлес, ограбивший свое собственное прошлое, словно обычный вор. Вместо обычных соборов — строивший летающие часовни в небе, развративший снеговика, обручив того с самой далекой звездой. Старая шлюха. Мать-земля. Снова он поднял глаза к балконам, к загадочным дверям. Проследил за тем, как перила бегут вдоль балкона и спускаются к полузала, туда, где начинается лестница. Внезапно он обнаружил, что сам поднимается по ступенькам, хотя и с неохотой. Где-то на станции должны быть компьютерные записи, которые расскажут ему все, что он хотел знать, но танец смерти странным образом заставлял его физически искать то, что можно было найти. Он подошел к первой двери и толкнул ее. Дверь была заперта. Он тогда попробовал следующую дверь, а за ней третью. В конце концов, Он нашел дверь, которая открылась под его рукой, и вошел в комнату, которая находилась за дверью. Это была маленькая комната, залитая тем же красным светом, что царил в коридоре. В коридоре был письменный стол, стул, умывальник и кровать. Кровать была пуста. Прямо над кроватью в потолок было вмонтировано огромное прямоугольное зеркало. Он вышел на балкон и толкнул следующую дверь. Дверь не поддалась. И тогда он достал свой резак и вырезал замок, и вошел внутрь. Внутри была копия того, что он только что видел, за исключением истлевшей одежды, брошенной на спинку стула. И за исключением костей на кровати. На кровати лежали два обнявшихся друг с другом скелета. Ребра верхнего большего скелета были переплетены с ребрами нижнего меньшего скелета. Два черепа лежали щека к щеке на истлевшей подушке, один лицом вниз, другой скалясь вверх в зеркало, словно бы поражаясь тому, что там видит. Детолис открыл три следующих двери. Две были не заперты и вели в комнаты, не сказавшие ему ни о чем. Он вырезал замок у следующей двери и обнаружил там еще два скелета. Скелеты лежали лицом друг к другу на кровати, Правое бедро и большая предбедренная кость меньшего скелета покоились на левой берцовой кости большего скелета, в розовом полумраке болтались костяшки пальцев. Старая шлюха. Мать-земля. той отправился дальше в поисках рубки управления. В конце концов он нашел рубку. Рубка находилась в конце пурпурного коридора у вершина узкой спиральной лестницы, начинающейся сразу правее входного шлюза. Он не заметил эту дверь сразу, потому что, словно бы преднамеренно, дверь в рубку была замаскирована на стене, неотличима от поверхности. Очередной скелет, наверняка пилот, приветствовал его, когда он вошел в рубку. Разыскивая в рубке вахтенный журнал, он старательно не обращал на скелет внимания. Прочитав журнал, патрульно узнал всю ужасную историю. Испытывая тошноту, спустился по лестнице, И снова вышел в коридор. В танцевальном зале начался новый раунд. Понимая, что он должен улететь отсюда как можно быстрее, Де Толис все же не сделал этого, вместо этого вернулся в танцевальный зал и, испытывая отвращение и восторг, снова начал смотреть на вальсирующих. чего то он совсем не был удивлен, когда из тени в дальнем конце зала вдруг вышла она. По каким-то причинам он давно уже знал, что она тут. Дожидается. Она двинулась к нему прямо через переполненный призрачными танцорами зал. Высокая, в белых одеждах, стройная, Черные волосы, сложенные в высокую прическу, блестят в разноцветном свете. Губы цвета крови только подчеркивают пугающую бледность лица. В глазах залегла темнота межгалактического пространства. «Могу я пригласить вас на танец?» — спросила она, протягивая к нему руки. Они принялись танцевать вальс. Музыка только началась. Штраус. Она двигалась среди призраков. Сквозь призраки. Он неуклюжий в своем скафандре. Она легкая, как воздух, из которого была соткана, каким-то образом овеществленная в его руках. «Меня зовут Трепоменно Палидом сказала она ему со смехом. «Я знаю», — ответил он, вздрогнув. «Я живу даже в космосе», — добавила она. «Я знаю», — ответил он. Спиральная решетчатая туманность над их головами сменила цвет к красному краю спектра. «Я изменилась. Мутацией», — объясняла она ему, кружась в красном сумраке. «Я стала сильнее, гораздо сильнее». Теперь за одну ночь я могу завершить то, на что раньше уходили годы. Теперь я умею перемещаться между разделенными человеческими телами. Я научилась оставаться жизнеспособной в течение миллионов лет». «Я знаю», — ответил он. «Управление по аэронавтике запечатало станцию на карантин. Потом сюда послали эпидемиолога, чтобы разыскать и уничтожить меня». Он перепробовал все антибиотики и лекарства, которые были ему известны. Попробовал даже ртуть и сальварсан. «Я знаю», — ответил он. После того, как у него ничего не вышло, он приказал пилоту снять станцию с орбиты и уничтожить. Но к тому времени я уже добралась до пилота. Потом и до самого эпидемиолога. Пилот сумел вывести станцию с орбиты всего за несколько минут до своей смерти. Эпидемиолог выбросился в открытый космос. Она улыбнулась. «Всех, кто остался на борту, я пригласила на вальс. Теперь я пригласила на вальс тебя». «Но ты не можешь добраться до меня!» — крикнул он. «Скафандр герметичен!» Губы цвета крови приоткрылись и пронзительный смех исторгся из них, заставив затрепетать скрипки Штрауса. Он попятился, но прежде ее длинные красные ногти успели отцарапать его грудь. В ужасе он повернулся и бросился прочь из танцевального зала, у выхода из зала остановился и оглянулся. Он успел заметить ее, прежде чем она снова слилась с тенью в дальнем конце зала или с тенью его рассудка. Прежде чем войти в свой корабль, он провел час в полном вакууме в шлюзе. Стандартная процедура стерилизации. Затем, войдя в патрульный катер, он немедленно снял скафандр, всю одежду и выбросил все это в открытый космос через утилизатор. Возможно, бессмысленная предосторожность, но он не хотел рисковать. Следом он выбросил резак, Потом отправился прямиком под душ, где усердно пользовался самым сильным антибактериальным мылом, которое сумел разыскать в своих запасах. Вытершись, протер все тело изопропилом. Потом полоскал рот сильным зубным эликсиром до тех пор, пока позволяло дыхание. Переодевшись в чистое, уселся в свое кресло у пульта управления и только тогда перевел дыхание. Потом принялся за работу. Он отвел свой патрульный катер на 500 километров, развернулся бортом и тщательно навел на станцию перекрестие прицела корабельной пушки. Первым же выстрелом он превратил станцию в пурпурный цветок. Вторым выстрелом разнес останки в космическую пыль. Потом облегченно вздохнул еще раз, включил автопилот и установил его на обычный курс патрульного облета, после чего принялся составлять отчет о случившемся и предпринятых действиях. Когда де Тойлес закончил отчет, на борту был уже вечер. Он проспал, положенный распорядком 7 часов, однако, проснувшись, не почувствовал себя отдохнувшим. Выбравшись из постели, пошатнулся и с трудом оделся. Одевшись, вдруг поймал себя на том, что не помнит, где находится. Вспомнив, отправился на кухню и приготовил себе кофе. Некоторое время, замерев, рассматривал в смотровом экране кухни три бледных межгалактических туманностей, потом вдруг вспомнил, что в кухне нет и никогда не было смотрового экрана. В ужасе он попятился в коридор. Он услышал тихий шелест женского платья. Обернувшись, увидел ее, идущую к нему по узкому корабельному коридору. Она улыбалась. Плоть на ее лице наполовину пропала. Высокая прическа рассыпалась, грязные волосы спадали словно пакля на костистые разлагающиеся плечи. Протянув костистую руку, она прикоснулась к его лицу, но он этого уже почти не видел, потому что перед его глазами опустилась темная завеса. Он лежал на полу коридора, а над ним... Раздавался ее смех. В последний свой миг он услышал, как ее смех растворяется в мелодии вальса. Роберт Янг. Приглашение на вальс. Рассказ читал Олег Булдаков.